Глава десятая Серафима вышла из автобуса, который вывез пассажиров на летное поле и мрачно посмотрела вверх. Маленькое ослепительное солнце, словно гвоздь, было вбито посреди светло-голубого неба. Легкий ветер трепал волосы и щекотал подбородок. Пассажиры цепочка потянулись за служащие аэропорта, которая бодро вела их к самолету. Самолет принадлежал Черногорской авиакомпании и был маленьким, как автобус, который схватили за нос и вытянули а вы уже летали на таких самолетах спросил серафима мужчина с внушительным портфелем стоявший рядом с ней за стеклами его очков металась паника это немецкий самолет а называется фокер а важно сказала серафима которая знала только то что ей рассказали в туристической фирме у него хорошая репутация мы же будем низко лететь с надеждой подхватил мужчина если что спланируем конечно и не забудьте взять в руки картонку Насмешливо добавил высокий парень с висящей на плече сумкой для лэптопа. «Что планировать?» Серафима посмотрела на него укоризненно, но тот только пожал плечами. Сходя по трапу, она оглянулась на здание аэропорта. Не совершает ли она глупость, бросаясь вслед за мужчиной, для которого, судя по всему, семья и отношения не имеют особого значения? Ее нетерпеливо подтолкнули в спину. Серафима хмыкнула. Она только один раз в жизни была за границей. Тетки Зоины знакомые брали ее с собой, когда возили на автобусах по Европе группу детей, занимающихся бальными танцами. Они проехали по Франции, Италии, Германии и Австрии. Серафима успела наглотаться впечатлений, словно жадная утка желудей. И одно усвоило крепко. «В Европе никто и никогда не станет подталкивать вас в спину, если вы замешкались. Только русские не видят в этом ничего особенного». Ну, подтолкнул. А чего она, дура, рот разинула? Место оказалось возле иллюминатора. Серафима сразу стала смотреть в окно, и когда самолет тронулся с места и начал выруливать на взлетную полосу, ей показалось, что она едет в машине. Ее соседкой оказалась высокая статная дама с пучком на магушке, которая долго вздыхала и возилась, прежде чем ей удалось пристегнуться ремнем. Справившись с этим делом, она стала копаться в огромной сумке. Достала флакончик спрея от насморка и по очереди оросила каждую ноздрю. «Чтобы уши не закладывала», — объяснила она, взглянувший на нее Серафиме. «Хотите?» «Нет, спасибо. У меня еще никогда ничего не закладывала». Это было правдой, потому что на самолете она летела первый раз в жизни. Соседка все никак не могла успокоиться. Она шуршала обертками леденцов, потом набросала в рот целую горсть. Когда самолет разогнался и взлетел... Леденцы все еще стучали ее зубы. «Ух ты!» – про себя ахнула Серафима, почувствовав, как ее вжало в кресло. Кто-то огромный и невидимый сжал все ее внутренности, а потом мягко отпустил. Вероятно, это был сам Господь Бог. Конечно, он кто еще мог позволить металлической штуковине с неподвижными и холодными крыльями взлететь так высоко? Серафиме все было так интересно, что она не заметила, как пролетело время. Наконец, внизу появились горы, складчатые, как шкура шарпея. По радио начали говорить что-то неразборчивое. Как Серафима не вслушивалась, понять ничего не смогла. И это несмотря на английский в совершенстве. Вероятно, у того, кто сидел перед микрофоном, дела с английским обстояли гораздо хуже, чем у нее. Неожиданно из слипшегося текста выскочило одно знакомое слово – «подгорица». Судя по всему, они приближались к пункту назначения – В поле зрения Серафимы попал лоскуты моря, и самолет начал заходить на посадку. Сердце ее громко стучало, когда она шагнула из здания аэропорта навстречу неизвестности. Непонятно, почему она так стучала. Волноваться и предвкушать встречу с Куракином было еще рано. Вероятно, это происходило от удивления. Вот только что она была в опоенной смогом Москве, а сейчас оказалась в незнакомом краю, где небо было щедро залито синим, и по нему катилось чужое солнце, ласковое и ленивое. Шофер такси, согласившийся вести ее в Будву, оказался здоровым белозубым детиной с карими глазами. По-русски он говорил плохо, по-английски еще хуже, поэтому Серафима просто махнула на него рукой. Она успела разжиться путеводителем и наивно решила, что разговаривать с шофером не обязательно, достаточно того, что она отдала ему бумажку с написанным на ней адресом и названием отеля. Языковой барьер встал между ними в тот момент, когда они после относительно спокойного кружения по равнине, окаемленной пирамидальными тополями, выехали на прямую трассу. Дорога оказалась узкой, по одной полосе в каждую сторону. Нагнав два грузовика, тащившиеся друг за другом, водитель внезапно совершил рывок, а выехал на встречную полосу, Вдавил в пол педаль газа и понесся прямо навстречу автобусу со скаленным радиатором. Серафима разинула рот, но крик застрял в корле. Ее парализовал ужас. Они мчались по встречке, а прямо на них, грозя смести с дороги, ехал автобус. За несколько секунды столкновения их автомобиль вильнул вправо и ловко встроился в общий поток. Ты что, мать твою, охренел? закричала Серафима, перед внутренним взором которой. Принеслась вся ее жизнь. Нет, даже не вся. Вся пронестись не успела. Какие-то обрывки жизни, которая только что могла бесславно закончиться. А водитель что-то спросил, удивленно посмотрев на нее. После чего нажал на газ и проделал свой дьявольский маневр еще раз. Обогнав большую машину, ехавшую, по его мнению, недостаточно быстро, он едва не устроил облавой столкновение с фурой. «Прекрати сейчас же!» Взвизгнула Серафима и стукнула шоферу по голове путеводителем. Он уклонился и захохотал, быстро заговорив по-сербски. Надо сказать, что этот тип был крупным и красивым, как певец югославской эстрады, выступление которого Серафима очень любила смотреть на музыкальном ретро -сборнике. «Дерьмо! Мирте! Шит!» Продолжала бушевать она изо всех сил моргая, чтобы вытаращенные глаза вернулись обратно в глазницы. «Поезжай же ты как человек!» И гораздо позже Серафима узнала, что все местные ездят именно так, и шофер просто не понимал, почему она на него орет. Пока она вопила, автомобиль въехал прямо внутрь горы, в огромную пасть тоннеля, который тянулся так долго, что становилось не по себе. Только что пришедшая в себя Серафима снова сжалась от страха, когда тоннель закончился, и они очутились на дороге, вьющейся вдоль побережья. С одной стороны была отвесная скала, с другой... Ничем не огороженный обрыв. Далеко внизу лежало бесмятежное море. Если что, кувыркаться до него по косогору пришлось бы несколько километров, но зато красота была такая, что захватывала дух. Душа распахнулась ей навстречу, как парашют с громким хлопком. Горы, море, солнце и сотни ярко-оранжевых черепичных крыш внизу на побережье на какое-то время лишили Серафим удара речи. Шофер тем временем по своей привычке вдавил в пол педаль газа и помчался по опасной дороге на скорости, больше подходящей гоночному автомобилю. Серафима решила, что он болен бешенством. Она сжалась с комок, подобрала колени к груди и стала тихо выть. Шофер снова захохотал и, наконец, сбавил скорость. Вероятно, до него наконец-то дошло, что она боится за свою жизнь. На особо опасном участке он минут пять тащился за трактором, настраивая музыкальную валу на своем приемнике, потом что-то громко сказал и снова выскочил навстречу, прямо перед крутым поворотом. Серафима зажмурилась. Надежду на благополучный сход мероприятия внушало лишь то, что, невзирая на смертоубийственную езду, сам шофер был до сих пор жив и даже невероятно весел. Сглатывая кислую слюну, заполнившую рот, Серафима открыла путеводитель, который должен был отвлечь ее от дороги. После кратких сведений о посольстве, медицинской страховке и транспорте внутри страны шли заповеди истинного черногорца. Первая из них гласила «Человек рождается уставшим и живет, чтобы отдыхать». Следующее звучало еще более привлекательно «Все болезни от работы, не умри молодым». «Ну и чего с него взять?» подумала Серафима, покосившись на водителя, который вел машину медленнее, чем раньше, но все равно весьма рискованно. Он просто пытается поскорее разделаться с работой, чтобы завалиться спать. Серафима продолжала колебаться между восторгом и ужасом. Бешеная езда мешала ей наслаждаться пейзажем. Особенно противным было то, что от вылета в открытый космос их отделяли только пучки травы, окомлявшие обочину. «Как же так?» Не выдержала и сказала она вслух, хотя знала, что шофер ничего не поймет. Вот же написано, Евросоюз выделил вам миллионы, чтобы вы тут все себе построили. Неужели нельзя было оставить немножко денег хоть на какой-нибудь заборчик вдоль обрыва? Водитель ответил ей по-сербски. Ответ был развернут, и наверняка содержал массу полезной информации. Серафима решила, что к тому моменту, как они доберутся до места, она заработает себе гастрит. От пережитых потрясений желудок громко ворчал. Будва неожиданно возвестил шофер, широко махнув рукой. На взгляд Серафимы Будва ничем не отличалась от всего остального. Изрезанный бухтами берег, похожий на жадно обкусанный кусок пирога и, насколько хватает взгляда, черепичные крыши. Единственное, что свидетельствовало о приближении к известному курорту – затрудненное движение. Шоссе пересекали пешеходы в широкополых шляпах, резиновых тапочках, шортах и парео. Они бродили стадами, как буйволы, и приходилось пропускать их, снизив скорость до благословенных двадцати километров в час. Серафима против воли напряглась. Вдруг она заметит Андрея. Она его сразу опознает. У него потрясающая фигура с рельефным животом, по которому она любила ради удовольствия молотить кулаком. Конечно, никакого Андрея она не увидела. Дорога снова взмыла вверх ближе к небу. Синее небо, синее море, а между ними, словно прослойка сэндвича, россыпь больших кораблей и белых яхт. Серафима не знала, куда смотреть, вперед или назад, потому что всюду было невообразимо красиво. Неожиданно прямо перед ее глазами всплыл указатель «Вилла Леонсия». Стрелка указывала вниз, и шофер послушно повел машину по ответвлению дороги. Через несколько минут они въехали на территорию огромного пятиэтажного отеля Помпезного, как итальянское палаццо. Серафима долго думала, давать ли шоферу на чай, но потом все же раскошелилась. Она слепо доверяла путеводителю, а там было сказано, что чаевых выход нее ждут. Обманывать, чьи бы то ни было ожидания, она считала подлым и прибавила к счету пять евро. Войдя в холл отеля через огромные стеклянные двери, она ненадолго остановилась, чтобы прийти в себя. Холл был гигантским, как танцпол. Казалось, что буйная южная природа вырвалась сюда, не обращая внимания на плиточные полы и каменные стены. Повсюду цвели цветы, зеленели пальмы и какие-то местные фикусы, не чета тому, который Серафима усердно выхаживала в своей приемной. Ей страшно хотелось дать на чай еще и мальчику, который переносит вещи приезжающих и отъезжающих гостей. Мила просветила ее насчет того, что такие служащие не получают зарплаты, а забирают себе лишь ту мелочь, которую им платят туристы. Однако мальчика нигде не было видно, вероятно, спортивная сумка Серафимы не привлекла его внимания. Серафима двинулась к стойке регистрации, достала из сумочки ваучер, предоставленный турфирмой, и приготовилась говорить по-английски, но молодой человек, встретивший ее приятной улыбкой, сказал на чистом русском «Добро пожаловать! Вы впервые в нашем отеле!» Вероятно, русских туристов тут было так много, что появился смысл нанимать русскоговорящих служащих. «Впервые!» призналась серафима выкладывая на стойку паспорт ей вдруг стало до ужаса жаль что целых двадцать четыре года прошли вдали от мандариновых садов и необыкновенной рыбы которой кишат прибрежные воды наконец все формальности завершились и серафима получила ключ от номера повертела в руках спрятала в сумочку но не ушла подскажите пожалуйста в каком номере остановился господин куракин спросила она легкомысленным тоном «Надеюсь, он уже зарегистрировался?» Молодой человек обратился за помощью к компьютеру и через минуту сообщил, что господин Куракин и госпожа Среда действительно приехали и заняли номер 415. Услышав фамилию Среда, Серафима поморочнила. О чем она только думала? Почему верила как дура, что Андрей все-таки приехал один? Какие только мысли не рождались в ее голове, каких только оправданий она ему не придумала? Все из того же путеводителя Серафима узнала, что Будва считается летней сценой для различных культурных событий. Ее вообще называют городом фестивалей и праздников. Может быть, Андрей участвует в каком-нибудь мероприятии? Его пригласили вести концерт гастролирующей знаменитости или еще что-нибудь в этом роде? — Я могу позвонить в 415-й, пятнадцатый, прервал ее размышление администратор. «Нет, — Нет-нет, я сама зайду туда позже. — поспешно улыбнулась Серафима, — когда пообедаю? И она выразительно похлопала себя по животу. Молодой человек немедленно объяснил, где она может утолить голод. В отеле имелось по меньшей мере три кафе, а также три ресторана, и еще десяток был рассыпан по окрестностям. На побережье от ресторанов вообще было некуда деться. Столики стояли прямо на деревянных помостах, и гости могли вкушать пищу и одновременно наслаждаться морским пейзажем, подкармливая стайки подплывающих рыб свежевыпеченным хлебом. Серафима зашевырнула сумку в номер, мимоходом удивившись тому, до чего в нем светло и просторно, и поторопилась снова спуститься вниз. Через вторые стеклянные двери холла она вышла во двор отеля, засаженный деревьями. До моря оказалось 200 шагов. Людей вокруг было до невероятности много. Визжали дети, шныряли загорелые, похожие на тощих стариков с подростки, Утиным шагом шествовали по дорожкам супружеские пары. Множество стариков сидело на скамейках под тентами. Со старушки, заснувшей в инвалидной коляске на широком пандусе, окружавшем отель, слетела соломенная шляпа. Серафима подняла ее и водрузила обратно. Тотчас откуда-то выскочила голенастая девица в коротком сарафане. У нее были чумные глаза и громовой голос. «Вот, спасибочки!» а воскликнула она, напугав белку, сидевшую неподалеку на газоне. Белка гигантскими прыжками унеслась прочь. Я бабусь лучше в тенечек подвину. Тенечка здесь тоже было хоть отбавляй. Таких роскошных деревьев Серафима никогда в жизни не видела. Она понятия не имела, как они называются, и только головой вертела в разные стороны, пытаясь напитаться впечатлениями. Махнув рассыпавшейся благодарности к девице рукой, Серафима пошла к пляжу. Ее распирало от вольного воздуха, от необъятного простора, который не помещался в груди. Даже забитый отдыхающими пляж не смог испортить ей настроение. Да, людей было слишком много, но и моря было много. Оно лежало перед ней, грозное и нежное, темно-голубое, замысловатыми малахитовыми разводами. Ближе к берегу ходили взад и вперед рыбацкие лодки и грациозные прогулочные яхты. Полчаса Серафима просто бродила по окрестностям, отчумев от яркости красок и солнечного морского воздуха. Потом вдруг настроение ее резко упало. Зачем нужна такая красота, если не с кем ее разделить? Почему Андрей приехал сюда не с ней? Неужели он совсем не успел к ней привязаться? Тогда к чему все эти телодвижения с ее стороны? Стоит ли пытаться вернуть того, кому ты совсем-совсем не интересен? Желудок снова заворчал, и Серафима подумала, что упаднические мысли появились в ее голове от голода. Она посмотрела на часы. До ужина еще больше сорока минут. «Наверное, сейчас самое время взять себя в руки, подняться на четвертый этаж и постучать в дверь 415 номера». Она понятия не имела, как поведет себя Куракин, когда увидит ее, и тем более не знала. Какое впечатление произведет ее появление на Таню Среду? — Пусть это будет экспромт, — решила Серафима. — Как только я взгляну в глаза Андрея, я сразу пойму, как действовать. Войдя в лифт и нажав на кнопку, она неожиданно передумала. — Стоит мне оказаться в их номере, как случится безобразный скандал, — поняла Серафима. — И устрою его именно я. Зачем мне нужен скандал? — Скандал только еще больше настроит Андрея против меня. Надо подловить сладкую парочку где-нибудь на пляже или в ресторане и пройти мимо в моем сногсшибательном купальнике или в не менее сногсшибательном платье. Андрей увидит меня, вздрогнет, смутится, его неожиданно хватит стыд и сожаление, и он побежит за мной. Тут-то мы и объяснимся. Я гордо подниму подбородок и, едва сдерживая слезы, спрошу его, как он мог так подло со мной поступить». «А потом мы, конечно, помиримся». Как произойдет примирение и куда зенится Таня Среда, Серафима предпочитала не думать. Думать было слишком страшно. Когда двери лифта раздвинулись, она стала стоять на месте. Снова нажала на кнопку первого этажа и поехала вниз. За стойкой регистрации теперь стояла девушка. Серафима спросила, ужинают ли ее друзья, господин Куракин и госпожа Среда, в гостинице, а то она никак не может их разыскать. Оказалось, что нет, стоимость их проживания включен только завтрак. «Выходит, ужинать они могут где угодно», – подумала Серафима. «Мало ли здесь уютных ресторанчиков». Оставался единственный на сегодня шанс. Вечернее выступление музыкантов в холле отеля, о котором сообщала афиша. Холл был разделен на две зоны. Первая была деловой, а здесь происходила регистрация гостей, располагался информационный зал, комната для хранения багажа, Стояли стойки с проспектами и рекламными буклетами. Висел стенд с расписанием автобуса. В другой части холла, отделенной от первой ступеньками и целым рядом аквариумов, постоянно работал бар. Стояли столики с креслами, где туристы пили кофе и прохладительные напитки. Вечером тут наверняка будут подавать алкоголь. Андрей и Таня запросто могут спуститься сюда из номера и послушать музыку перед сном. Размышляя о привратностях судьбы, Серафима полчаса гуляла вдоль моря, после чего галопом понеслась на ужин. Шведский стол оказался столь обильным, что у нее разбежались глаза. От жадности она наложила себе огромную гору еды, а потом еще сходила за десертом. Эпопея закончилась тем, что она возвращалась в свой номер, раздувшаяся, как дорвавшаяся до объедков бродячая собака. Там она поварилась на кровать и заснула мертвым сном.